«Верные друзья, от себя добавлю. Обнимайте своих домашних животных, кошек, собак. Прижав своего любимца к груди, испытываешь настоящее счастье. Жизнь меня приучила к тому, что нельзя никому верить. Могут обмануть, разочаровать все, даже близкие, кроме кошек и собак, конечно. Я верю, что кошки нас облагораживают, а не только лечат». В медицине очень часто происходят вещи, про которые мы говорим, эффект необъяснимый, точный механизм неизвестен. А нужно ли нам все знать? Помню, что я маленьким пришел на птичий рынок и там услышал, как человек громко кричал, продаю лекарства от гипертонии. Я подошел, а в корзинке у него сидели котята. Я вообще считаю, что люди, у которых есть домашние любимцы, здоровее и физически, и эмоционально, и психологически Ведь у этих людей есть кому рассказать о своих переживаниях. Человек, даже самый близкий, может долго не вытерпеть, а кошка или собака будут слушать вас бесконечно. Особенно полезен такой контакт с домашними животными детям, причем в самом конкретном медицинском смысле. Дети, которые с измольства контактируют с домашними животными, реже болеют аллергией и астмой. В некоторых странах в школах организуют регулярные поездки на фермы, чтобы дети контактировали с животными – Чем разнообразнее животные, тем крепче иммунитет.